Глава двадцать первая. Между прошлым и будущим. Я увидела это во сне и тут же проснулась. Я знала ответ, и от этого меня трясло. Было так жарко, словно я была не дома, а в печке у Бабы-Яги. Я лежала в кровати, отбросив одеяло, вспотевшая, больная, как в лихорадке. Я вскочила и побежала на кухню, сама не поняла, зачем. только добежав туда, я поняла, что совсем не знаю, что мне делать дальше. Открыв кран, я жадно прильнула к нему и пила прямо так, от холодной струи, позволяя воде залить мне лицо, намочить и без того влажные от пота волосы. Сережа спал тут же, на кухне, но я вспомнила об этом, только когда повернулась мокрая, ненормальная сосна, все еще в потрясении от мысли такой простой, и страшной в этой своей простоте, что я не знала, куда себя одевать. Я замерла и перестала даже дышать. Я слушала ровное дыхание мужа, которого я бросила, которого я когда-то так любила. Сережа принял мой отказ с равнодушной покорностью, которая должна была меня покоробить, но не покоробила. Я заслужила это. Все лжецы, рано или поздно, «Должны прозреть и увидеть правду. Только так становятся рыцарями». Сережа мирно спал, его одежда лежала аккуратной стопкой рядом с кухонным диванчиком. Сам он помылся, но от одежды еще пахло дымом от костра. Он топил печку в мамином доме и так грелся, он весь пропах дымом, и руки его почернели от сажи, которая все еще была у него под ногтями». Это было так непривычно стоять рядом с ним, осознавая, что я ничего к нему не чувствую. Ничего плохого, ничего хорошего, только какую-то странную, тихую грусть. Об мои голые ноги потерся Ланнистер. «Сирота ты, сирота, пойдем, я дам тебе колбасы», — прошептала я, осторожно приоткрывая дверцу холодильника. Ночью его свет был ярче, и я зажмурилась, как от боли. Ланнистер спокойно ждал царственной особы с хвостом, пока я извлеку из недр забитого мамой холодильника заветный кусок докторской, а затем все так же, не мяукая, побежал за мной. Я пришла в комнату и села на кровать. Ночь на дворе. «О чем ты, Лиза? Куда тебя несет? Ложись спать. Может быть, ты еще и не права, а людей перебудешь? Сколько сейчас времени во Владивостоке, черт, что я делаю?» Я набирала номер мамы-жирафа. «Елена Михайловна?» — пробормотала я, сидя на подоконнике. Московская ночь сияла, как рождественская гирлянда. «Кто это?» Сонный голос, будущая Фаина-свекровь, еще не до конца проснулась, но уже негодовала. «Это Лиза Ромашина, сестра Фаины. Вы извините, что я вас разбудила». В ночной тишине мой голос звучал так громко, что я все время боялась кого-то разбудить. Но даже Василиса спала. Елена Михайловна помолчала, а потом чем-то зашелестела, наверное, надевала халат. «А сколько времени?» «Я не знаю, честно». «Что-то случилось? Что-то с Игорем?» Я вдруг поняла, как выглядит мой звонок со стороны, и похолодела. «Нет-нет, что вы, все в порядке, Господи, я не хотела вас напугать. Мне просто...» «Очень нужно?» «Что?» — спросила Елена Михайловна, уже не скрывая недовольства в голосе. «Что вам нужно в четвертом часу ночи?» «Скажите, Анна, она ведь умерла, да?» — спросила я и тут же пожалела, что позвонила. «Вот дура! Людей бужу и пугаю ни за что, ни про что! И этот сон, этот полный бред, плод моего больного воображения...» Все из-за Это он меня расстроил и напугал. И звонил весь вечер, не знаю зачем, чтобы еще раз предложить свою помощь. Не нужно, спасибо, у нас свои адвокаты в семье, как у всех уважающих себя наркоторговцев. И тут я вдруг поняла, что Елена Михайловна молчит. — Вы меня простите, — пробормотала я. — Я не знаю, зачем я позвонила, я просто подумала... «Неважно, это все не стоит. Я прошу вас, простить меня». «А Игорь?» — спросила она, голос призрак, эхо старой записи на пленке катушки. «Игорь тоже знает?» «Я не понимаю, это что, правда?» — выдохнула я. Елена Михайловна молчала. Тогда я попыталась сформулировать вопросы, но каждый из них... был недостаточным, не подходил к масштабам того, что я узнала. Почему? Как такое возможно? Что за ерунда? И что она это знала все эти годы? Ведь это же бесчеловечно. У нее не было никаких шансов. Все выяснилось так поздно, слишком поздно. Ее родители были в отчаянии, они буквально заставили ее уехать в Израиль. Она никогда его не бросала, никогда не предавала. Я закрыла рот рукой, чтобы не закричать. «Нет, никогда». Аня боялась, что Игорь поедет за ней, что будет мучиться с ней. Не хотел, чтобы он страдал. «Но он страдает, и он живет с этим по сей день», — сказала я. Елена Михайловна замолчала, пытаясь взять себя в руки. «Он знает?» — спросила наконец она. — Теперь уже замолчала я. — Нет, я сама догадалась случайно. Игорь ничего не знает. Она потребовала с меня клятву, понимаете? Она была такой, э, ей было невозможно перечить. Елена Михайловна всхлипнула. — А Игорь ее так любил. Вы были правы, такую любовь никогда не забываешь, с ней живешь. как со шрамом от операции на сердце. Выжить можно, забыть ни за что. Я знаю, да, это было неправильно. «Что вы знаете?» — возмутилась я. «Что именно вы знаете? Он забрал себе ее цветы, он до сих пор каждый день поливает их. А вы никогда не думали, что ваш сын имеет право знать?» «Возможно. Или нет, я ни в чем не уверена», — пробормотала Елена Михайловна. Решайте вы сами. Я почувствовала себя бесконечно усталой и старой, мне захотелось свернуться к и ни о чем не думать, ничего не решать. Но я уже знала, это так не работает, можно еще немного потянуть, попробовать отложить, взять еще немного времени взаймы у кармы, но потом станет еще сложнее. И не заметишь, как пролетят годы. и проценты накопятся такие, что никакой рассрочкой не спастись. Я встала, быстро оделась, посмотрела на спящую Василису. Она не проснется как минимум часов до шести утра, если только не орать в комнате и не мяукать. Если что, ее отец спит в кухне на диване. Я растолкалась с Сережей, объяснила ему ситуацию и, подхватив телефон, выскочила из квартиры». От меня до сестры было около получаса пешком. Летом это рукой подать, а зимой... Что ж, полезная для здоровья прогулка быстрым шагом. Очень быстрым, бегом. Пока я вдруг не услышала крик. «Лиза!» Я припустила еще пущу, но затем остановилась и развернулась. «Шарики!» «Нет, не могут быть они!» «Их уже унес самолет с белым крылом, на них уже охотится Садко!» «Им не до меня!» «Гера? Господи, ты с ума сошел! Ты что тут делаешь?» Ко мне от запаркованной машины бежал Капелин. «Я что делаю? Ты что тут делаешь? В такое время, Господи, что у тебя с лицом?» «Я иду к сестре», — ответила я и уперла руки в боки. «Меня сегодня били по лицу бандиты, теперь твоя очередь. Я тут думаю...» заявил Капелин, осматриваясь деловитым видом мои раны. Его заботливое, злое, недовольное лицо было так близко, я вдруг подумала, господи, какой же он красивый-то оказывается. Удивительная красота, а издалека-то и не видать. Вот чудеса. Значит, думаешь, — повторила я, отстраняясь, и Герман кивнул. — Да, я думаю. — Былое и думы, — процедила я. А чего тебе дома не думается? А чего ты трубку не берешь? Я звонил тебе весь вечер, я хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Убедился? Спросила я. Ну теперь да. Имею в виду, я знаю, что ты звонил Файке. Поделилась с ним я, знаешь? Вот черт, сконфузился он. Да знаю. И даже то, что ты в курсе того, что со мной все хорошо, С самого вечера, как нас отпустили из полиции. «Файка тебе все сказала, сдала меня с потрохами, так что же ты тут делаешь, товарищ аспирант? И чего ты мне телефон оборвал?» «Я хотел просить прощения. Да, я должен был сказать тебе это. Я не знаю, почему я поверил, что ты, что вы с мужем, что наркотики в машине, но поверил ты, что мы всей семьей торгуем героином, чего такого». — спросила я, улыбнувшись. «В конце концов, об этом же сказали по телевизору, а он-то истина в последней инстанции. Я сегодня в этом уже не раз убеждалась, так что не за что тебе извиняться. Это пусть телевидение извиняется за дезинформацию». «Лиза, поясничаешь?» «Не без этого», — согласилась я. «Я и перед мужем твоим хотел извиниться», — продолжил Капелин. «И перед мужем моим даже так...» «Рассмеялась я. Я не должен был судить человека, даже не зная его. Я не должен был даже приближаться ко мне, потому что я замужем и у меня дети». Я вдруг как-то резко снова стала серьезной. Капелин отвернулся, потом кивнул. «И приезжать сюда я не должен был, и звонить тебе не должен был. Но ты здесь», — сказала я. «Почему? Я не такой человек, понимаешь?» Зло крикнул он. «Я никогда никого не уводил из семьи. Я вообще ненавижу такие истории и презираю таких людей, понимаешь? Это просто какое-то свинство с моей стороны. Я не знаю, почему я здесь. Какое-то глупое чувство, будто мы о чем-то не договорились с тобой». «Недоработанный гештальт», — пробормотала я. «Что?» Капелин смотрел на меня без тени понимания. «Конечно, он же физик». «Он же не психолог, откуда ему даже слова-то такие знать?» Я улыбнулась. «Ты почему без шапки?» — спросила я. «Сам же мне говорил, что мозги — это важно, а свои простужаешь. Твои мозги — это же твой рабочий инструмент, так, да? А ты их морозишь». «Лиза!» — взмолился он. «Тогда я подошла к нему ближе, поправила сбившийся воротник куртки, а затем взялась за него двумя руками». и подтянула Капелина к себе. Но ну ты и длиннющий!» пробормотала я и на секунду замерла, поймав его изумленный взгляд. «Ничего ровным счетом, ничего ты обо мне не знаешь, Герман Капелин». Я прикоснулась своими губами к его губам, и в первую секунду он даже не поверил, что я это сделала. Он стоял, не шевелясь, не отвечая, но и не отстраняясь, словно пытался убедиться, что это не шутка, и я не случайно поцеловала его, поправляя ему воротник. Я закрыла глаза и вдохнула его запах, незнакомый, пока еще совсем чужой, приятный, чем-то напоминающий о французских кофейнях. Его губы были жесткими, обветренными, теплыми, его щеки были ледяными, колючими. Потом я открыла глаза и отстранилась. «Тебя просто невозможно понять», — сказал Капелин. «Да-да», — кинула я, скользя взглядом по его губам. «Ты невыносима», — повторил он перед тем, как прижать меня к себе. Он поцеловал меня так, что мне стало больно, и ранка на губе снова засоднила. «Наплевать». Я целовалась и смеялась, и просила его не останавливаться ни за что, никогда. Но это было невозможно, к сожалению. Во всем виновата московская погода, слишком холодно для бесконечных поцелуев. Капелин оторвал себя от меня, явно с большим трудом, и заглянул мне в глаза. «Что мне с тобой делать, Лиза, а? Отвези меня к сестре, пожалуйста», — попросила я. Тогда он кивнул и, не задавая никаких вопросов, помог мне сесть в машину. Уже в салоне я вдруг спросила Германа, любит ли он котов. «Ты это так шутишь или что?» «Нет, я вполне серьезно», — покачала головой я. Тогда Герман подумал и вдруг фыркнул, махнул рукой в воздухе. «Любишь, не любишь, с котами вообще-то не так все просто. Тут ведь что главное, чтобы коты тебя полюбили? Потому что тут ведь на самом деле именно коты все и решают. У меня в детстве был кот». Так он людей насквозь видел. К хорошему человеку он на колени прыгал, у плохого и колбасы не брал. Коты они высшая раса. «В точку!» Кивнула я и переключила радиостанцию на магнитоле, точь-в-точь, точь, как это обычно делала Фаина. Через несколько минут мы заходили в квартиру к сестре. Та выбежала к нам в наскоро наброшенном халате. Конечно, она перепугалась. Она, как и я, давно уже ожидала от жизни любого кошмара. За окнами еще даже не начало светлеть, и теплый свет от настенного светильника делал нас всех чуточку краше, чем мы есть на самом деле. Игорь апрель неожиданно молодой, в белоснежной майке и шортах в крупную клетку, босой, невозмутимый, как всегда, пожал капелиную руку, а потом поставил чайник и принялся стряпать какие-то бутерброды, словно в этом не было совершенно ничего ненормального. в моем визите к ним домой в такое время. С Файкой поведешься, не к такому привыкнешь. На подоконнике в кухне стояло несколько горшков с цветами. Я увидела их и вздрогнула, вспомнив разом, зачем я здесь. Зеленые, полные жизни, ухоженные растения. Фая говорила, что Игорь забрал некоторые цветы из офиса, потому что им там было – «Чего-то как-то плохо». Иногда, когда Игорь был занят, Фаина сама их поливала по его просьбе. «Ничего не хочешь пояснить?» Спросила меня сестра, затащив коридор. Она ткнула меня пальцем в бок. Но «Ну, говори». «Больно же», — ахнула я. «Гера Капелин, в четыре часа утра. Серьезно?» «По-моему, самое время», — ответила я. «Где ты вообще его взяла?» «Ты никогда не перестанешь меня удивлять, сестрица!» «Очень на это надеюсь», — улыбнулась я, а затем сделала то, чего Фаина ожидала от меня меньше всего. И обняла ее двумя руками и крепко-крепко прижала к себе, наплевав на ее вопли и возражения. И стояла, удерживая ее так близко, что она могла чувствовать биение моего сердца, а я ее, ее сердце выпрыгивало из груди. «Ты только не волнуйся!» — попросила я. — Ты только помни, что я рядом, что мы все рядом. Даже когда мы далеко, даже когда мы в Йемене или еще черти где, мы все вместе. И ты почувствуешь это, если закроешь глаза и просто мысленно вспомнишь обо мне. Ты сейчас что, делаешь какой-то внеплановый психологический эксперимент надо мной? В режиме реального времени? Эй! Сестрица моя, ты меня отпустишь, нет? Ну ладно, будем так стоять. Но ты помнишь, что я по твоим же психологическим тестам типичный интроверт недобитый, и для меня любой физический контакт с другим человеком – это всегда пытка. Четыре часа утра особенно. То есть ты осознаешь, что, обнимая меня, ты причиняешь мне нравственные физические страдания. прям как статья из Уголовного кодекса. «Я все осознаю», – кивнула я. «Ты готова?» «К чему?» — спросила Фаина, следуя прямо за мной след вслед. след. Капелин стоял в дверном проеме, опершись на локоть, а Игорь поставил на стол чашки для чая и вопросительно посмотрел на меня, словно он знал, что я собираюсь сделать и зачем я пришла. И вдруг я поняла, как важно то, что я сейчас собираюсь сказать, и как долго, как бесконечно долго он... Игорь ждал этого дня. Я кивнула ему и грустно улыбнулась. Как всегда, всего лишь сделать шаг в неведомое будущее. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Май 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Карманова.